Причем из той, что было слева, торчал высоченный скалистый утес. Все это великолепие густо заросло соснами. Лена удивленно уставилась на мужа. А дубрава-то где? Дубрава не было. Они вышли не туда. Пока суд додела, Сашка чесал репу и соображал, где же они оказались и как это произошло. Маленький караван пересек полукилометровой ширины поля и вышел прямо к обрыву. «Них! Ничего себе!» Слояк осторожно посмотрел вниз. Под скальной стеной был широкий галечный пляж, на который с шипением лениво накатывали волны прибоя. «Метров пятнадцать, не меньше!» Дубинин забрался на самый большой воз и осмотрелся. Впереди лежала бухта.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 В аккурат между двумя сопками. А когда по лесу прорубались, было незаметно, что между холмами идем. Странно. Ручей впадал в бухту, не падая с брева водопадом, а проточив в камнях широкое ущелье. Бурно шумел на порогах и перекатах. До да боли в сердце напомним Александру горные речки вокруг его родного города. Сашка так устал, что никаких сил на громкие речи не оставалось. Да и смеркалось уже. Второй день переезда занял слишком много времени. Люди быстро разбили походный лагерь, развели костер, стреножи в лошадей и повалились спать. А комаров тут, кстати, не было. Абсолютно. Я бегу, бегу, бегу, вот наконец добежал. И что дальше? Сашка никак не мог заснуть и, поворочившись, часик на надувном матраце, он перебрался к костру.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 Сашка напрягался и не мог вспомнить свою квартиру, где он прожил почти всю жизнь. Это все в прошлом. Что будет дальше? Утром видно будет. Утро вечером мудренее. Народная мудрость успокоила. Сашка забрался под брезентовый тент, под бок к жене и заснул. Утро принесло нерадостную новость. Место оказалось занято. Разбудил всех заполошенный собачий лай.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 Вода постоянно расплескивалась. Раз. И кто ее эту воду знает? Два. Речка, она и есть речка. Пусть даже та с экологией полный порядок. Значит, нам нужен родник. И чтоб деревья рядом. Взгляд сам собой упал на ближайшие сопки. Вовка, Олег, за мной. Славка, ты на хозяйстве.